Глава двадцать Вышли Света с вика из дворца минут через пятнадцать-двадцать. Переоделись, привели себя в порядок и отправились гулять. Никто им не мешал, не попытался узнать, куда, собственно говоря, направляются императрица с подругой. Им обеим такая беспечность была только на руку. А то привязалась бы охрана, и попробуй, сохранив в таких условиях необходимое инкогнито. Платье надели попроще. И то Вика ворчала, что пошла бы в джинсах, если бы в них перенеслась. А так со стороны и не скажешь, что две важные аристократки идут. Скорее служанки, сбежавшие в город из дворца. Сразу же за воротами располагались кварталы богатеев. За ними рынок. Что потом ни Света, ни Вика не интересовались, решив, что им хватит и этих знаний. Они прогулялись по тенистым улицам мимо двух- и трехэтажных каменных домов знати. Полюбовались разбитыми на задних дворах садами и отправились к рынку. Там было многолюдно. Торговцы орали, как сумасшедшие, зазывая купить их товар. Служанки сновали между рядами, набивали корзины продуктами. Изредка в поле зрения девушек попадали стражники, лениво опиравшиеся на свои алебарды. В общем, тишь, гладь. А потом Света захотела есть. Видимо, из-за нервов. Живот издал многозначительную трель. Вика хмыкнула. «Проглот! Тебя проще пристрелить, чем прокормить!» Света фыркнула. «Кто бы говорил, сама ешь не меньше моего!» Так, переругиваясь, они неспешно подошли к одному из торговцев с пирожками. Света достала из кармана платья несколько медиков. Хоть зачем-то знания, которые вбивали в ее голову, пригодились. Два пирожка по одному на каждую были съедены быстро. И Света уже хотела предложить Вике пойти дальше, когда сбоку раздался веселый явно нетрезвый голос. «Какие красавицы! И в одиночестве! Нехорошо!» Света повернулась. Четверо стражников, двое пошатываются. «Свет!» – испуганно позвала Вика. Света не отреагировала, соображая, что делать. «Мальчики!» «Шли бы вы домой, по-хорошему предлагаю», — посоветовала она. «Дик, тебя послали», — глумливо произнес один из стражников из тех, что потрезвее. Пьяный Дик нахмурился. «Ты, девка, явно что-то попутала». А дальше все смешалось в один разноцветный ком. Вот стражник делает шаг вперед, вот испуганно вскрикивает Вика. Вот из пальцев света вылетают алые молнии и врезаются в грудь дико. Вот орут уже стражники, не ожидавшие отпора. Вот матерятся торговцы и визжат проходившие мимо служанки. Вот снова вылетают молнии и летят в остальных стражников. Те пытаются убежать, но напрасно. Вот снова вскрикивает Вика. А вот… Вот перед светой появляется знакомый волк. Он оборачивается. На его месте оказывается взбешенный муж и Света теряет сознание. «Я не специально», – повторно угрюмо произнесла жена. Дарий мрачно выругался, пока что про себя. Строит из себя невинную деву, а сама совсем недавно разнесла своей магией половину рынка, еще и особняки аристократов задеть умудрилась. Правда, похуже, чем те, что стояли прямо у дворца, но выплаты компенсации это не отменяло. Когда они с Нортоном примчались спасать своих истинных, оказалось, что те и сами неплохо справляются. И спасать надо не их, а от них. Одна орала так, что закладывала уши. Другая сыпала магическими стрелами, не особо разбираясь, в кого те стрелы летят. Рядом с ними на земле лежали раненые стражники. Продавцы и покупатели, серые от ужаса, старались сбежать куда подальше. И Нортон и Дарья обернулись за одно мгновение. Взъяренный Дарий открыл портал во дворец, подхватил на руки потерявшую сознание жену и шагнул к себе в комнату. Что делал Нортон, его не интересовало. У того вполне хватило бы сил построить отдельный портал к себе в покое. Вызванные громким рыком служанки за несколько секунд привели в сознание эту идиотку, подсунутую Дарию глумливыми богами. И вот теперь уже минут десять Дарий старался понять, что произошло в его отсутствии. «Нет, то, что охрану надо уволить, так это само собой. Не узнать супругу императора постараться надо. А если узнали, но при этом не соизволили сопровождать ее на прогулку, так это вообще ссылка куда-нибудь на границу с орками или троллями. Пусть там живут остаток жизни». А вот что делать с сильной магичкой, но при этом дурной женой, дари пока не решил. Ее магия только набирала силу и в будущем могла стать чрезвычайно разрушительной. По-хорошему, надо было бы ее запечатать. Но при этом могли пострадать будущие наследники Дария. Родиться совсем без магии в семье императора – стыд и позор же. «Кто вас обеих вообще надоумил выйти в одежде служанок за ворота?» – рыкнул Дарий, не сдерживаясь. «А вот не надо на меня кричать!» – сразу же вскинулась жена. «Я не обязана до конца жизни сидеть в четырех стенах. Я свободная личность и имею право гулять там, где хочу. Ты императрица. А меня уже короновали? Когда? Почему я этого не помню? Пока только замуж выдали. Против моей воли вообще-то. Дарью отчаянно захотелось завыть, так как часто выла его вторая ипостась, упустив на охоте добычу.